Глава шестая, шестнадцать пятьдесят пять Дом Эботов. Место преступления, Ботаникал Плейс, Маунтинбрук Кэри стояла на веранде дома эботов. и смотрела на двойные стеклянные двери, ведущие в спальню. Камеры наблюдения не работали уже несколько недель. Сигнализация была отключена ранним утром. И ни единого признака взлома. И если бы не выпотрошенные шкафы и не кровь, можно было бы подумать, что внутри ничего не случилось. Не считая, конечно, убийства хозяина и его тещи. И беременной жены, которая пока так и не нашлась. Может, она ранена? Возможно, мертва. Но если она мертва, то должна быть причина, почему ее тело не оставили с остальными. Возможно, она рано встала, отключила сигнализацию, чтобы выйти прогуляться в сад, и встретила там убийцу. А может, она вышла на пробежку, потом вернулась домой и наткнулась на убийцу там. Дженкинс сказала, что миссис Эбботт старалась держать себя в форме. Утренние пробежки были обычным делом. Мог ли убийца забрать ее или ее тело с собой в качестве доказательства, что заказ выполнен, или с целью шантажа? Похитил ли он ее за тем, чтобы получить выкуп? Деньги или что-то другое не менее ценное? У нее не осталось семьи. Родители Эббота были еще живы и проживали здесь, в Бирмингеме. Им сообщили трагические новости. Беседа с ними была запланирована, На завтрашнее утро. Но к ним до сих пор никто не обращался за выкупом, иначе Кэрри знала бы. Дэниел Эбботт был достаточно опытным бизнесменом, чтобы не пытаться вести переговоры с похитителями самостоятельно, позволив эмоциям взять вверх над здравым смыслом. Соседей опросили. Никто из них не видел ничего необычного, кроме соседки напротив, которая на прошлой неделе обратила внимание на синюю машину, припаркованную у тротуара со стороны эботов. Но поскольку парковать машины на улице не запрещалось, и многие работники, обслуживавшие этот район, ездили на старых машинах, вряд ли эта информация заслуживала внимания. Непосредственные соседи эботов охотно предоставили свои камеры, на которых, впрочем, Кэри ничего не нашла. Угол обзора одних не покрывал все подходы к участку эботов. а на тех, где покрывал, не было замечено никакой подозрительной активности. Что еще более странно, миссис Дженкинс пришла к выводу, что из дома ничего не пропало. Дом прочесывала уже вторая команда криминалистов. Шеф полиции не хотел ждать до завтра. Это расследование обещало стать особенно резонансным, и он ничего не желал отдавать на волю случая. Фалька вышел на веранду, и приблизился к Кэрри. Они закончили. Тела были в морге, улики собраны. Оставаться там дальше смысла нет. Будем считать, что на сегодня все. Кэри направилась обратно в дом, чтобы еще раз поговорить с Мэтьюс. Мэтьюс и Бейкер отвечают за то, чтобы в доме не осталось посторонних. Два других полицейских будут охранять его до утра, а затем их сменит новая команда. никому не разрешалось приближаться к месту преступления. Кроме того, по-прежнему оставался шанс, что миссис Эбботт удалось избежать смерти, что она вернется домой, возможно, в шоке и полуживая от ран. На нее были разосланы ориентировки. Каким бы образом Селла Эбот не покинула свой дом, личным автомобилем она точно не воспользовалась, поскольку обе машины Эботов стояли в гараже. Представитель семьи выступит в вечерних новостях с сообщением о безопасном возвращении Селлы Эббот. Если повезет, ее найдут в течение ближайших 24 часов. Маловероятно, конечно, но можно было хотя бы надеяться. Кэрри, а за ней и Фалька вышли из дома и сели в Вагонер. Она развернулась, выехала из ворот и помахала офицеру, охранявшему внешний периметр. Слава богу, репортеры решили, что здесь больше нечего ловить. «Завтра возвращаемся в Эбот Опшенс?» — спросил Фалька. «Возвращаемся». Сегодняшний визит в любом случае сдвинул дело с мертвой точки. Сотрудники фирмы совершенно расклеились после того, как по фирме распространились новости. Те немногие, кто все же пытался ответить на вопросы, были настолько эмоциональны, что вычленить хоть какой-то смысл из их слов было непросто. Их оказалось меньше, чем думала Кэрри. Насколько она поняла, главный офис остался в Сан-Франциско, а местный выполнял скорее представительские функции, нежели реально занимался исследованиями и развитием бизнеса. Личный помощник Эббота Марсела Гиббонс пыталась сейчас получить ответы на многие их вопросы. Пока технари заканчивали внутри, я полистал несколько фотоальбомов, сказал Фалька, и проверил всю медицинскую историю, что смог найти, а также ящики для лекарств. Кроме матери Селлы, никто в семье никаких лекарств не принимал, не считая витаминов для беременных. Кэри не спускала глаз с дороги, но почувствовала, что Фалька по-прежнему на нее смотрит. Что-то еще? После того, как я увидел эти фотографии, мне стало ясно, что миссис Эббот не могла убить свою мать или мужа. Он покачал головой. Это совершенно исключено. Они выглядели счастливыми. Были на седьмом небе, что скоро родится ребенок. Не складывается. Убила или нет, она, скорее всего, сама мертва. Напомнила ему Кэри. Если бы Сэлла была жива, то все, кто способен заплатить выкуп, уже получили бы требования. Но родители Эббота не слышали ни слова. То же самое в офисе. Не было требований о выкупе и вообще никаких контактов. Наступило молчание. Через некоторое время Фалька снова заговорил. «У меня есть ребенок. Она мельком глянула на него. «Правда?» Я думала, ты никогда не был женат. Без детей, свободный, как птица-холостяк. Он пожал плечами и стал смотреть прямо перед собой. В моей жизни нет осложнений, Дэвлин. Ни жены, ни ипотеки, ни ребенка, за которого я бы официально отвечал. Кэрри нахмурилась. Стой, ты только что сказал, что ребенок у тебя есть. Фалька кивнул. Мальчик, восемь лет. Я отказался от родительских прав, когда ему было шесть часов от роду и четыре минуты. Кэрри не знала, что на это сказать. Почему — был бы логичный вопрос, но она не очень хотела получить ответ. Если он окажется еще большим говнюком, чем обещает его яркая репутация, она предпочла бы поскорее закончить разговор. «Не потому что я этого хотел», — сказал Фалька, словно прочел ее мысли. Голос его звучал мягче, тише, чем она когда-либо слышала. А потому что... Так правильно. Я хотел, чтобы он был в безопасности. Чтобы он был счастлив. А связь со мной не обеспечила бы ни того, ни другого. Вау. Такого Кэри, разумеется, не ожидала. А ты знаешь, где он сейчас? В Хансвиле. Она шлёт мне фотографии и пишет, что он делает, как учится. Иногда я проезжаю мимо школы и вижу, как он играет или выходит из школьного автобуса. В этом году он начал играть в футбол. Я даже на игру ходил. — А ты не думал договориться о том, чтобы видеться с ним? Похоже, она бы не стала возражать. Фалька покачал головой. Ее муж усыновил его. Он его отец. И я не хочу разрушать их отношения. Это будет несправедливо. Возможно, парень немного глубже, чем она считала. Тебе должно быть тяжело, Фалька. Ну, я принимал какие-то решения. Не хочу, чтобы он за них платил. Тюрьма, наркотики — невозможно. Он не смог бы стать полицейским, если бы это было правдой. Есть такие вещи, о которых я не могу тебе рассказать, Девлин. Вдруг объявил Фалька, словно опять прочел ее мысли. Она затормозила на красный свет и повернулась к нему. Что это значит? Я наблюдал за тобой сегодня. Ты чертовски хороший детектив. Мне повезло стать твоим напарником, я это знаю. Но я не хочу, чтобы ты судила обо мне потому, что, как тебе кажется, ты обо мне знаешь. потому что на самом деле ты не знаешь почти ничего. Сзади стали сигналить, и Кэри переключила внимание на дорогу. Загорелся зеленый. Она переставила ногу с тормоза на газ. «Окей. Я постараюсь не опираться на слухи. Только на то, что вижу собственными глазами. Годится?» «Вполне. Спасибо». «Может быть, завтра ты меня даже за руль пустишь?» Кэрри засмеялась. «Давай не будем забегать вперед, Фалька». Между ними снова воцарилось молчание. Как ни странно, на этот раз оно было менее напряженным. Запищал телефон. Кэрри посмотрела на экран. Номер незнакомый, но местный. Она включила громкую связь. «Девлин», — сказала она вместо приветствия. «Детектив, это Марселла Гиббонс». «Мисс Гиббенс. Кэрри обменялась взглядами с Фалька. «Вы нашли что-то, что может помочь нашему расследованию?» «Я просто подумала о том, что сказал детектив Фалька». Маневрируя в пробке, Кэри то и дело посматривала на напарника. «О чем, мисс Гиббенс? «Когда мы были в офисе мистера Эббота, детектив Фалька спросил, его ли это ноутбук». «И вы подтвердили, что да, его», — вступил в разговор Фалька. «Да», — согласилась она. «Но я стала думать про ноутбук. Тот, что стоит в офисе, он использовал для работы. Здесь у нас защитное программное обеспечение и тому подобные вещи. Все, что мы используем здесь, в Abbot Options. Но у него есть еще личный ноутбук. Вы должны были найти его у него дома». Прежде чем ответить, Кэрри снова посмотрела на Фалька. «Дома мы обнаружили только большой компьютер у него в кабинете. Кроме того, мы нашли два iPad и два мобильных телефона. Ноутбука не было. А еще среди документов они нашли список вещей, вроде тех, что люди составляют по просьбе страховых компаний. Ничего из перечисленного там не пропало. В этом списке упоминался ноутбук, но они решили, что имелся в виду тот, который был в офисе. Если его личный ноутбук, а он такой же, как в офисе, не дома и не у него в машине, значит, он пропал. Они поговорили еще пару минут. Несколько репортеров разбили лагерь у здания Abbott Опшенс и мешали проезду. Кэри пообещала послать полицейского разобраться с этим. Мисс Гиббонс согласилась прийти завтра в дом Эботов и вместе с офицером Мэтьюс сделать еще один обход, чтобы проверить, не заметит ли она еще какой-нибудь пропажи. Еще три минуты назад Кэрри была убеждена, что пропала только жена. Похоже, дела обстояли совсем иначе.